ЧАСТЬ ВТОРАЯ Чёрный БМВ свернул на Тегельбакен. Юхенс Верт посмотрел на залив. Вода совершенно неподвижна. Как зеркало или расплавленный металл. В пронзительно-синем небе ослепительное весеннее солнце. Роскошный день! побывал в двух перестроенных церквях в Мерсте и Солентуне. Интенсивная работа продолжается уже год. Посещаемость выше всяких ожиданий, так уверяют сотрудники. Во всей стране происходит то же самое. Ошеломляющий успех, ошарашенные и мало что понимающие священнослужители, удивление... аплодисменты, и, наверное, он, Юхан Сверд, единственный, кто немало не удивлен. Замысел безупречен с самого начала. В Швеции больше трех тысяч церквей, и если не брать в расчет Пасху, Рождество или... какую-нибудь природную или техногенную катастрофу, к примеру, затонувший паром Эстония, храмы также пусты, как видеосалоны после появления Нетфликс. Три тысячи, не считают домов приходских собраний! После посещения церкви Вест-Строберн Юхан очень быстро сообразил, что к чему. «Сначала в Роузенбад?» — не оборачиваясь, спросил водитель. «Да, сначала в Роузенбад». Он потянулся. Кремовая кожа сиденья приятно скрипнула. Если бы не та церковь в Буффало, ничего бы не было. Он не сидел бы на заднем сиденье огромного, навороченного БМВ-750. Всем, чего достиг он, обязан пастору О'Брайену. Собственно, надо бы посылать ему десятину премьерского жалования. Тогда, живя на Манхэттене, Юхен впервые услышал про церковь здоровья Роберта О'Брайена. прочитал в «Нью-Йорк Таймс» про энергичного радикального пастора и загорелся, как мальчишка. Типично для Америки. Американцам удалось превратить христианство в набор рекламных клипов. Телевизионные проповедники не сходили с экранов. Но использовать веру как диетическое учение — это что-то новое. Подвернулась конференция в Буффало, и он не упустил случая заехать к Брайану. Построенная в 70-х баптистская церковь Вест-Строберн давно нуждалась в ремонте. Интерьер напоминал кафе в каком-нибудь мотеле. Шахматный пол, деревянные скамьи, обтянутые синтетическим велюром, красные раскладные стульчики, на хорах четырехметровый «Иисус». Воскресное утро еще и один с не пробило, но церковь, битком, корреспондент Нью-Йорк Таймс не преувеличил. Редкая церковь в наши дни пользуется подобной популярностью, даже сверхпопулярностью, как ему показалось». Чернокожая толстуха, в обтягивающих необъятный зад, вызывающий розовых брюках, глянула на нового посетителя, ослепительно улыбнулась и похлопала по сиденью рядом, пригласила присесть. Причина улыбки понятная. Во-первых, Юхан был чуть ли не нацентнер легче, чем большинство прихожан, а во-вторых, что еще более удивительно, середина лета, а он в пиджаке и при галстуке немного смутился и присел рядом с веселой прихожанкой». Надо было заранее подумать, какой белой вороной он будет выглядеть. Одеться, что ли, по-другому. Эми права. Он мог бы с таким же успехом приклеить на лоб бумажку с надписью «Европа». Настроение у публики было приподнятое, хотя служба еще не началась. А когда пастор Брайан поднялся на кафедру... Тут уж началось настоящее ликование. Юхан присмотрелся, пастор оказался значительно моложе, чем он думал. Тяжелая челюсть и солдатский бобрик. Победительный очень американский образ. антивудиален, Атлет, к которому десятками липнут девушки из групп поддержки, получает в колледже стипендию, потому что хорош в американском футболе. Чемпион. Такие поскорее женятся на фотомоделях и плодят кучу сыновей с врожденной склонностью к самоутверждению. Но Роберто Брайан... не стал футбольной звездой. Он выбрал карьеру баптистского пастора. Уже через пять минут... «Начались странности, о которых писала газета. «Вы убиваете ваших детей!» — внезапно воскликнул Брайан и сделал широкий жест рукой, красноречиво символизирующий закапывание детского праха в землю. «Вы убиваете их добавками и сладостями, которые они поглощают с утра до ночи! Вы убиваете их вашими фритюрницами!» Признавайтесь, сколько раз за последнюю неделю ваши дети грызли куриные крылышки в галерее? Только честно? И с каким гарниром? С плавающей в масле картошкой? Прихожане молитвенно сложили руки, дружно и горестно вздохнули, но пастор был неумолим. «Довольно, КФС и Микиди! Довольно, — говорю я вам, — вы хоть когда-нибудь читаете газеты? Мы — самый жирный народ на планете!» Если непонятно, повторяю, американцы — самый жирный народ на всей планете. И куда мы идем? Как вам нравится детский сад, где половина детей больна диабетом? Или вы приветствуете смерть юноши от инфаркта миокарда на первом курсе колледжа? Пустите детей приходить ко мне, сказал Иисус, а я говорю, пустите детей жить. Вы скажете все от Бога, а я скажу. Эпидемия ожирения Не послано Богом, как другие эпидемии Это вам не всемирный потоп, который насылает Бог Это не чума Эпидемия ожирения — дело рук человеческих Мы сами ее создали Помните историю о Моисее и золотом тельце? Наш-то золотой телец с ног до головы покрыт не золотом, а сахарной глазурью Мы купаемся в сырах и сливках Мы По невежеству и убожеству своему думаем, что едим сыр и сливки. А на самом деле не мы, а они нас сжирают, сжирают заживо и ни от Бога, ни от дьявола. Слышите ли вы его? Наслаждайся, шипит урак рода человеческого. Возьми еще немного. У меня еще есть. Пастор Убрая приложил руку к уху, словно бы вслушивался в соблазнительный шепот. Слышите? Могу положить еще немного. Преусменю, возьми с собой, не стесняйся. Это глаз нечистого, и мы должны найти в себе мужество противостоять его соблазнам. Мы должны неустанно учиться тому, чему Господь возжелал нас научить. Вот это вопрос. Чему Он возжелал нас научить? Что главное в жизни? Контроль! Контроль! Контроль! Контроль. Контроль я повторяю. Контроль, контроль, контроль, контроль. Я буду повторять и повторять тысячу раз. Десять тысяч раз, пока вы не придете в храм похудевшими вдвое. Самое малое вдвое. И тогда вы начнете аплодировать. Вы встанете с ваших скамеек и будете аплодировать вашим новым телам. Нет, не телам! Знаете ли вы, чему вы будете аплодировать? Вы будете будете аплодировать жизни! Пастор поднял руки, будто обращался непосредственно к Всевышнему и с нажимом повторил «Жизни! Жизни!» — дружно взвыли прихожане. «Что повелел Господь? Господь повелел нам следить за нашим телом, содержать его здоровым и чистым. Иисус говорил, что чистое и здоровое тело само по себе духовный акт. Отложил!» «Вилку! Духовный акт! Соседка угощает кексами! Откажись! Тоже! Духовный акт! Откажись! Я так старалась!» — скажет она. «Поблагодари! Но откажись!» «Единственная молитва нужна нам, дети мои. Господи, помоги в воздержании. Помоги в трудах моих, ибо одного хочу — стать человеком. Помоги уговорить жену отказаться жевать чипсы или пирожные каждый вечер перед телевизором. Помоги заставить себя встать на беговую дорожку, а не гнать на машине в ближайшую алкогольную лавку. Помоги детям моим, Господи!» «Помоги детям моим отказаться от соблазнов, которые дьявол выставляет перед ними!» «Аминь! Аминь!» — единодушно выдохнули прихожане. Юхан судорожно перевел дыхание. Он уже достаточно долго жил в США, знал и хорошие и плохие стороны американского менталитета, но то, что говорил пастор, даже для него звучало сверхрадикально. пастор закончил проповедь и пригласил всех в дом Приходского Совета. Оказывается, Центр Здоровья, как он теперь назывался, открыт, «Двадцать четыре часа в сутки. Мы всегда открыты людям, как и создатель», — прокомментировал Брайан. «Здесь каждый день проводятся специальные курсы тренировок для детей и подростков. Тренировки называются реабилитацией». Юхен Сверд был удивлен. Более того, потрясен. Риторика у Брайана состояла из точных и переворных цитат из Нового Завета и красочных описаний даже с показом, как ликует дьявол с салфеткой через руку, подавая наивным то или иное блюдо. У Брайан рассказывал, как постился Иисус и тут же переходил к проблемам здоровью прихожан. «Бычий гарп!» — так он называл жировые складки на загривке, двойной или тройной подбородок, Хомячий зоб! Он его все больше становился агрессивным, даже угрожающим. Я служу куда больше панихид, чем когда бы то ни было. Число совсем юных людей, похороненных на нашем скромном погосте, скоро станет трехзначным. Вот что вас ждет, и я не преувеличиваю. 90 процентов смертных случаев можно было бы избежать. В своеобразной теологии пастора Убрайна... Голодание чуть ли не приравнивалось к спасению души. Чем меньше ты ешь, тем больше радуется Господь наш. Каждый сброшенный килограмм приближает нас к вечному блаженству. Врата рая предназначены для одного. А если ты вдвое или втрое толще, тебе ни за что туда. не пролезть после проповеди юхан пошел к машине его обогнали двое подростков они шумно спорили в какой бар пойти есть мороженое очевидно проповедь убедила не всех голова кружилась он и раньше бывал в американских церквях и заими она испытывала слабость ко всему духовному но никогда не видел ничего подобного Даже в церквях, в этих крепостях религии, христианство заметно теряло силу. Но пастор О'Брайан нащупал нечто великое, куда значительнее, чем Библия. Вера за последние сто лет окончательно выхолощена. И есть только одна сила, способная объединить все слои общества — забота. А здоровье, у Юхана не было сомнений в добрых намерениях пастора О'Брайна. Он старался высечь искру понимания у нации, готовой обожраться на смерть. Само по себе, благое намерение никаких сомнений, но в новом тысячелетии возникло нечто новое. Стало возможным Поставить знак равенства между здоровьем и экономикой. В современном обществе в девяносто девяти случаях из ста речь идет о деньгах. И пастор постарался это использовать. В годовом обороте диетологии только в Штатах Миллиарды долларов. Подростки стараются похудеть, чтобы понравиться своим первым девушкам. Двадцатипятилетние красотки садятся на диету, чтобы найти подходящего мужа. пятилетние дамы готовы потратить чуть не все детское пособие, чтобы сбросить набранные во время беременности фунты. В домах престарелых полно стариков и старух, заботящихся о своей талии, еще никогда в истории вес... не играл такой роли и никогда сам процесс еды не обрастал такой сложной комбинацией комплексов. Это можно, это нельзя, это вкусно, но берегитесь, калорийная бомба. Нет, что-то подобное церкви Убрайана в Швеции даже представить невозможно. Шведы — народ не особо религиозный. а уж в главный козырь евангелистов, в дьявола, соблазняющего людей копчеными свиными ножками, ни за что не поверят. Однако идея пастора Убрайена выходит далеко за пределы церкви. Если не получается объединить страну верой, почему бы не попробовать объединить ее здоровьем? Он расплылся в улыбке. «Гениально! Идея столетия!» Юхан выехал на шоссе и до отказа придавил педаль газа. Впервые за много месяцев он думал не об Эми. Он думал о своей родине, о Швеции. И вот, пожалуйста, десять лет спустя... Водитель остановил сверкающий представительский автомобиль у Роузенбада. Юхан тряхнул головой, в ушах пульсировала восторженная аминь в баптистской церкви. — Ждать здесь, как обычно? — Юхан кивнул. — Да, спасибо. Будет замечательно. Вышел, взял с сиденья портфель и одернул пиджак. К машине подбежала женщина. Она широко улыбалась, но заметно нервничала. «Господин первый министр, мне бы хотелось...» И протянула ему белый глянцевый пакет с большими серебристыми буквами Airfood. «Наш новый продукт. Это вам. Сувенир от фирмы». Он заглянул в пакет. Там лежали картонные коробочки с надписями «Воздушные крендельки». Воздушные леденцы с лакрицей. Поднял глаза на женщину. Намек? Мне надо сбросить несколько кило. Женщина густо покраснела и опустила голову. Ну что вы? Нет, конечно, разумеется, нет. Юхан погладил ее по руке и пошутил: Все в порядке, спасибо. Почему люди смущаются в его присутствии? Он много раз задавал себе этот вопрос, но ответа не нашел. Открыл массивную дверь и оглянулся. Женщина так и стояла на тротуаре с опущенной головой.